Замолкаю на несколько секунд, давая улечься структурированной выжимки и в своей голове, и в голове девушек. После этого несколько месяцев все было относительно тихо. Дворянство волновалось, как прямая кишка при поносе, правители продолжали править, простолюдины, жить и работать. Часть товаров, что пропало с прилавков, стала заменяться местными аналогами, и из-за передела рынка некоторые роды и семьи стали возвышаться, другие терять влияние. Про последние. Эти ничего не говорили, заметила Хайлин. Это логичные выводы, опередила меня Тарани, сидящая рядом, и по большей части молчавшая, Угу. И в них я уверен на сто процентов, подмигнув, киваю стражницы огня. Все, вроде бы в Меридиане шло неплохо, если забыть о волнующейся знати, но тут начинается нехорошая движуха среди варварских племен на севере столичного континента, и урегулировать ситуацию отправляется принц Фобос, в голове не укладывается. Вилл зажмурилась, разминая переносицу, он же тогда был ребенком, разные миры, разный менталитет, пожимаю плечами, даже в прошлом земле, еще несколько сотен лет назад, на войну могли идти натуральные мальчишки, а тут у нас не пацан, упакованный в броню по брови, а очень талантливый боевой маг, конечно, звание самого искусного чародея он мог получить и незаслуженно, а из-за происхождения, но с ним были и советники, и стратеги. Причем, верные династии эсканеров. Не зря те двое сокрушались, что на север ушли важные голготые люди из окружения монархов. Это, кстати, могло тоже сыграть роль в дальнейшем. Дефицит доверенных кадров при троне открывал возможности заговорщикам. «Сложно», — пожаловалась ирма «Точно», — согласилась Вилл, когда все было в стиле «там, добро, тут, зло, у меня башка так не болела». Продолжим, задумчиво жую губу, армия Фобоса в итоге одерживает победу, непростую, из-за рельефа и условий севера, первое время, тогда еще принц Фобос, терпел поражение за поражением, а мать не могла помочь сыну из-за некоторых нюансов и сложного положения при дворе, до столицы доходит информация о двух покушениях на Фобоса, в которых тот без изысков испепеляет первых убийц, вторых пленяет, но те травят сами себя, больше покушений не происходит, или наши информаторы о них не знают. После этого Фобос делает то, за что теряет крупную долю поддержки при дворе, идет на контакт с дикарями-лурдинами, заключая союз с племенами, и включая тех в свою армию. Фе, Хайлин морщится. Они же страшные и тупые. Угу, именно за это травля Лурдинов во времена правления гуманной династии Эсконоров, была своеобразным спортивным мероприятием, забавой аристократии, а сдачи те дать не могли из-за общей разобщенности родоплеменного строя, низкого интеллекта, а самое главное, света меридиана, которая пребывала на поле боя в тяжелый момент, и устраивала похохотать изредка все же собирающимся в рду племенам. Ой, азиатка в шоке округлила глаза, прикрыв ладошками рот, травля, как загонная охота, она самая. Вот тебе и ой, вздыхаю я, Элис мне кое-что рассказывала, и если честно, я считаю, что Фобос, жуткий и жестокий человек, по мнению всех меня окружающих, поступил вполне благородно и человечно, пусть и не забыв о своей выгоде. Племена, что встали под его руку, получили статус подданных династии, обрели не только обязанности, но и привилегии, неплохое решение, само по себе, Лордины хоть и не семи пядей во лбу» и даже говорят с трудом, но сильные и выносливы. При поддержке магов, под руководством грамотных стратегов и командиров, они – грозная сила, ставшая одной из причин победы принцев Фобоса над северными племенами Голготов, В дальнейшем эти лорды стали одной из опор князя, показав ту самую великолепную память народа и общее чувство благодарности. А еще этих здоровяков обожают прорабы на стройках, начальники тяжелых производств, где не нужно много мозгов, Младший офицерский состав и наемничьи отряды сильные храбрые выносливые неприхотливые всеядные и послушные настоящая мечта любого начальника низших подчиненных тупые конечно но поверьте девочки среди людей тоже не так уж много светочей разума хотя бы вспомните своего урию, а для размахивания киркой в шахтах особый интеллекты не нужен за безопасностью следят бригадиры куда лупить они же и укажут в общем лордины благодаря принцу Фобосу, заняли свое место среди подданных исканеров. Как-то, Ирма замялась, потом вздохнула и покачала головой. Мне теперь перед ними неудобно. Кто же знал, что у этих абразин такая тяжелая история, разумные, криво улыбаюсь. бока бок с разумом часто идет жажда доминирования и ложное чувство превосходства над другими. Но эта тема не совсем та что нам сейчас необходимо. Итак, северные племена склоняют головы перед эсконерами присягают им на верность, но в столице случается несчастье, пропадают их величества, а так как спустя несколько дней признаки света Меридиана начинает проявлять новорожденная принцесса, можно практически со стопроцентной вероятностью утверждать, что королева к тому моменту погибла. Думаю, заговорщики воспользовались слабостью женщины после родов. После их пропажи в столице начинаются стихийные волнения, перерастающие практически в восстание, и находится сразу несколько претендентов на пост регента при детях исканоров И это при том, что Фобос, по законам Меридиана, как старший родственник, имеет все права на власть, а на фоне его победы на Севере, эти права смотрятся внушающе. Все же это уже не просто мальчишка с талантом к магии, а военачальник-триумфатор. Тихо прошептала Ирма. «Ага, абсолютно верно. Принц принимает решение не использовать портал в столицу для переговоров, как ему предложили некоторые советники, а идет на нее с армией, с аргументом, так сказать, в ультимативной форме приказывает регентам пойти в задницу, из которой те вылезли, и сидеть там тихо, но встречает армию» собранную дворянами под предводительством некоего Джулиана. К тому времени этот тип договорился с остальными и был единственным кандидатом в регенты Меридиана. Если бы в составе войск Фобоса были только те, кто отправился с ним на север, то его бы ждало неизбежное поражение. Но, вновь, лурдины, а с ними вместе шли войска присягнувших племен севера, которые уважали силу того, кто их победил и чтили недавно данное эсканером слово. И так как присяга была дана правящей династии, северяне вертели мнение и привилегии южного дворянства на рогах своих бронта. Хех, стереотипные северные варвары, ага, в шкурах, с огромными топорами, и желанием этими топорами устроить хороший постук. В целом, вполне себе правдоподобная картина социума, развившегося в сложных, даже враждебных, условиях окружающей среды. Принц разгромил первую армию, разбил вторую уже рядом со столицей, после чего деблокировал город, что никогда не был обнесен стеной. Тоже оправдано, ведь до этих событий всегда был свет Меридиана, который сжигал в пепел любого агрессора еще на подступах к столичному региону. Дворяне и их верные люди, во главе с Джулианом, отправились на рудники, Фобос короновал себя короной князя, став регентом Меридиана при малолетней сестре, которую хотел убить, буркнула виллу, и из-за этого те двое вывезли он на землю, а вот это уже довольно сомнительно, не согласился я, они узнали от служанки, которая слышала, что Фобос лично обсуждал со своими приближенными, как будет убивать сестру, ага, конечно, а чего он не вышел на главную площадь столицы и не проорал об этом с помоста Глашатаев, девочки, Фобос, маг, очары для приватных переговоров изобрели чуть ли не одновременно с первым заговором, я общался с ним, Пусть и проекции, ну не похож он на идиота. К тому же на то время Фобос уже прошел войну, пережил несколько покушений, порушил планы мятежных дворян и вполне справлялся с управлением государством. А что он приходил проведать сестру раз в неделю? Представьте, что на ваших плечах груз ответственности над целым миром. Представьте, что из-за того революционного порыва у вас весь аппарат государственного управления развален. Представьте, сколько всего нужно сделать и наладить. Найти своих людей, убедиться в их верности, посадить на правильные места, проверять. Власть – тот еще геморрой. Думаешь, Фобос не собирался убивать или он? Не тогда, точно. Сердце Меридиана воплощается в детях династии эсконар женского пола. Это константа для того мира. Пока жив хоть один эсконар, хранителем будет эсконар женского пола. Даже если миру придется дождаться рождения такой девочки, Фобосу было бы необходимо для начала жениться потом наделать детишек, и только затем устранять текущего хранителя. Не подскажете, кто сейчас жена князя Фобоса? Тишина была мне ответом. Как и полагается злобному и темному кровавому тирану, князь Фобос жил бобылем. То-то же, давайте думать логически. Если бы я хотел убить сестру и забрать ее силу, что бы я сделал, в первую очередь, женился бы. Параллельно искал бы ли он, дождался бы рождения дочери, и если бы встретил хранителя, Оборвал ее жизнь, чтобы сердце воплотилось в моем ребенке, а дальше, дело техники, стать регентом, но, не только регентом мира, а еще и силы сердца, со своей дочерью провернуть что-то подобное, как два пальца прищемить, один разговор с малышкой, формальное согласие с ее стороны, простенький ритуал. И вот ты самая жирная жаба Меридиана, у тебя есть минимум десяток лет абсолютного доминирования. А теперь у меня вопрос, что мешает повторить все то же самое с маленькой сестренкой? Зачем городить огород с убийствами, да еще так по-тупому, потому что Фобос, злодей, без капли уверенности предположила Хайлин. Ладно, допустим, он злодей, но не идиот же, вздыхаю я, чувствуя утомление от подобных аргументов. Думаете, что хотел провернуть тот Джулиан? Да то же, что я озвучил. Втереться в доверие к маленькой Элле и стать не просто регентом мира, но и регентом сердца. Прум-пум-пум. А дальше, смотрите, как прекрасно получается, стать для девочки любимым дядюшкой, выдать ее замуж за, к примеру, своего же сына или любого другого родственника. Бинго. Теперь власть Меридиана, как бы, за исконарами, но в них уже течет кровь дядюшки Джулиана, которого любит, и к которому прислушивается, выращенная им же королева. Даже Фобоса можно не убивать, если имеешь на того влияние. Прав на королевский престол у него нет, а талантливый чародей любому государству всегда пригодится. И этот джулиан послушай Фобос совета отправиться в столицу порталом, чтобы мирно договориться, сделал бы все, чтобы убедить принца встать на свою сторону. А если не выйдет, что же, его высочество был великим магом, блистательным военачальником, но погиб, подавившись вишневой косточкой, как вам, жуть, подвела черту Ирма, так ты думаешь, что тем двоим задурили головы, а почему нет, легко, это не снимает с них ответственности, но объясняет странности, кто-то умный нашел двух баранов, надул им в уши, и вуаля, принцесса в недосягаемости брата, а эти кретины растят ее, как обычного ребенка, в итоге, что мы имеем, сердце пробудится, но носителем его будет обычная девушка. Эти меднолобые настолько тупы, что старпер бы просто сломал о них свой посох. Я бы и сам этих гениев отпинал, но вы же меня остановите. А что не так в обычных девушках? Приподняла брофирма, всем видом демонстрируя осуждение моим пренебрежением к обычным людям. Все в них так, когда они действительно обычные. Но в нашем случае Элли должна сесть на трон целого мира. В свете всего того, через что прошел Фобос, как думаете, потянула бы или такую кухню, смогла бы принимать собственные решения, а не жить по советам хороших людей, желающих ей добра, да, меридиан населен не так густо, как Земля, но это все равно планета, причем со своей спецификой, там магическая цивилизация, не самолеты и поезда, а портальные сети и повозки, не хирурги и терапевты, а целители и травники, не агрономы и мелиораторы, а друиды всякие, понимаете, и само общество неземное, земное, ни такое, к которому привыкла Элли. Да если она начнет там играть в демократию, ее сожрут аристократы. Не буквально, все же она, свет меридиана, а просто сядут на уши, будут врать, как дышать, и показывать счастливый народ, перед этим готовя все эти показы, как театральные постановки. Она же, она же милая, добрая и прелестная, настоящая принцесса из доброй, наивной сказки. Ее не учили быть правителем. Халява великая. «Этот загадочный кто-то, который стоит за похищением Элли, нашел идеальных придурков, любящих, заботливых, да, но верящих, что править – это врожденный талант. Да ладно, пусть этот талант будет, но он все равно нуждается в шлифовке соответствующим обучением». «Как-то, стражница воздуха выглядела подавленно. Я себе немного не так представляла жизнь королевы. Это капец, я сокрушенно покачал головой. Не обманывайся красивыми историями». Они часто вообще не имеют почти ничего общего с реальностью. Правители, если они не деревенские старосты, оперируют цифрами, а не людьми с лицами и личностями. Они циничны и рациональны, должны быть такими. Часто про таких можно сказать, бессердечная сволочь. Но правители такие не просто так, это необходимость. Слышали истории о докторах без эмпатии? Так вот, это потому, что им необходимо было научиться воспринимать состояние здоровья других людей отстраненно. Не каждый сможет вынести груз сочувствия, когда ты смотришь в глаза человеку, который должен умереть, и нужно ему это сказать. Простые люди этого не понимают, обвиняя доктора в бессердечности, но для врача притупленная эмпатия буквально жизненно необходима насиловать свое сознание, разделяя горе очередного – сотого или тысячного смертельно больного пациента и его родни, или отстраниться, чтобы продолжать помогать остальным. Самодержцы же, бывает, решают, жить или умереть сотням и тысячам единовременно. Что-то такое я на уроках истории слышала, задумчиво заметила Ирма. Ну вот, яростно чешу затылок, этому нужно учиться. И те, кто находится при дворе, это знают, я вам говорю. Те двое имеют просто феноменально низкую компетенцию в государственных вопросах и абсолютно ничего не понимают в магии, кроме навыков обращения с артефактами. Возможно, это из-за того, что они были довольно молоды в то время и занимались, в основном, сопровождением монарших особ в путешествиях в иные миры. Стырить и воспользоваться печатью эсканеров – это они смогли, как и затариться соответствующими артефактами, земными документами и деньгами из сейфов охранки. Подчистить следы позаимствованных личностей, после чего свалить на землю, влившись в местное общество. А вот подумать о последствиях подобного решения, все, дальше медь лба, тут их полномочия все, окончены. Просто восхитительная избирательность в навыках и знаниях, потрясающего размера болт, положенный на свой же мир. Меридиан за это время не погиб бы, и в самом конце, вера в то, что стоит ли он войти в силу, как она тут же наведет порядок. Потому что она Королева, на земле, в средние века, тоже верили в богоизбранность правителей, пожалуй, плечами тарани. Да и, совсем недавно, были целые государства, которые считали свою расу умнее и лучше. О чем говорить, такие люди до сих пор есть, и у них те же аргументы. Потому что, расизм неистребим, а в средние века в богоизбранность верили простолюдины. Темные и необразованные, закатываю глаза к потолку, но не особо приближенные к королю и королеве, эти просто с удовольствием пользовались подобными заблуждениями, да и создавали их тоже. И вообще, Корни, может перестанете подслушивать, и зайдете к нам, ты же знаешь, что я чувствую присутствие сильной чародейки за дверью. Корнелия, а не Корни, вошедшая вместе с леон Златовласая блондинка одарила меня взглядом оскорбленной императрицы. Все еще дуется за то, что я ее связал. Но это ладно, Корни, «Несмотря на демонстрируемый характер, девушка отходчивая, да извиниться еще несколько раз я не переломлюсь, куда больше переживаю за состояние ее лучшей подруги, Элли, ты как, платиновая блондинка выглядела подавленно, чуть припухшие от слез глаза, печальное лицо, так себе, вздохнула девушка, криво, грустно улыбнувшись, оказывается, Нилу, мы с тобой оба никогда не видели родителей, ммм, в каком-то смысле». «Да, осторожно обнимаю печальную подругу. Прости, что так вышло, я не знал. А если бы знал?» – тихо спросила он, уткнувшись лицом мне в плечо. «Если бы знал, что они не желают мне зла, но играют в маму и папу, ты бы мне рассказал?» «Да, я почти не раздумывал, замявшись всего на мгновение. Это не их секрет. Точнее, он слишком плотно связан с тобой. И вся их забота, хоть и понятно, и даже, в каком-то смысле трогательно, но для тебя она вредна, да и вообще, я даже представить не могу, как для тебя тяжело переживать такой обман, и сам бы в подобном участие принимать не стал. Они ее растили, произнесла Ирма, осуждающий покачав головой, и думали, что спасали ей жизнь, может, кстати, реально спасли, и хладнокровно обрекли на смерть сотни и тысячи невинных, может быть это было лишним, но умалчивать о некоторых фактах, с целью накинуть пару плюсов тем двоим я не собирался. Хватит, врать, он, даже ради ее же блага, что принцесса Меридиана чуть отстранилась, удивленно посмотрев мне в глаза, Нил, возмущенно воскликнула Корнелия, что Нил, наверное, впервые смотрю на стражницу стихии земли с раздражением, предлагаешь снова ей врать, не договаривать, сказать что-то в стиле. Ну или он, они же хотели тебе добра, а после стыдливо не упоминать в ее присутствии о бедственном положении целой планеты, голодные смерти. Жертвы передела власти в животном мире, погибшие от жажды меридиана, выпитые в утробах матерей одаренные младенцы, сами роженицы, которые не дожили до рождения детишек, считаешь, что все это можно проигнорировать из-за того, что те двое хотели, как лучше, давай не будем, пожалуйста, они повинны в чудовищном количестве смертей, не всякий земной кровавый диктатор убил столько, сколько убили они, последние слова я практически выплюнул. Ложь – это такая вещь, без которой нельзя, я понимал это, но она бывает разная. Одно дело похвалить фильм, на просмотр которого тебя позвали друзья, но он не зашел, а ты не хочешь расстраивать дорогих сердцу людей, и совсем другое – лгать о по-настоящему важном, а в данном случае – ужасающих преступлениях. Серьезно смотрю в красивые глаза или он, вижу там отражение того, что и должно отражаться в глазах молодой, Доброй девушке, услышавшей ужасную правду. Может кто-то назвал бы меня сволочью, но то, что я делаю сейчас, вопрос выбора. Я считаю, что необходимо сразу расставить все точки над «и», а не растягивать выдачу тяжелой правды на недели. И я не считаю хорошей идеей пытаться помирить Элион с теми двумя сволочами. Элли, вздох вырвался сам собой, не прощай их, никогда. Я редко почти никогда не говорю что-то настолько бескомпромиссное, стараюсь не навязывать свое видение, но эти двое, как бы ты к ним ни относилась, не сделали почти ничего хорошего, а ты бы оставил ее Фобасу. Корнелия говорила зло, отрывисто, было понятно, что блонди в ярости, рискнул бы ее жизнью, я слышала твои слова, но не думаешь, что ты, мистер самый умный, можешь ошибаться, да, могу ошибаться, да, оставил бы, и да, рискнул бы, горько улыбаюсь, но сделал бы это» если бы не получилось реализовать еще с десяток возможных планов. Видишь ли, Корнелия, Вселенная не терпит единственного выхода. Не в настолько глобальных вещах может сложиться локальная ситуация, где только один путь к спасению, но это не наш случай. У тех двоих был целый мир, Меридиан, была возможность свалить куда угодно в пределах планеты, обвешаться артефактами, заблокировать возможность поиска, найти, в конце концов, мага, Купить несколько не самых сложных ритуалов сокрытия. И тогда, Корнелия, не произошло бы того, что превратило целый мир в жаждущие магии, убивающие своих же детей чудовище. Каюсь, в этот момент у меня слегка подгорело, и я повысил голос. Их мир бы не умирал, не стал бы, как ты там говорила, куском грязи. Я прикрыл глаза, массируя переносицу, девочки, это всего лишь молодые школьницы которые совсем недавно играли в волшебниц. Они не осознают масштабов, не понимают всего ужаса ситуации, в которой оказались простые люди. Я понимал. Я гулял по Малазану с помощью своего шарика, я видел, что происходило с теми, кого касалось горе, беды, нужда, но у них не было средств и возможностей, чтобы спасти себя. Жизнь жестока, не разговаривал старик, когда я подходил к нему с вопросами. Тебе надо это запомнить как следует, Щегол. Запомни и то, как просто жестокую жизнь превращают в кошмар те, кто несут в мир великую идею. Идею, которая, якобы, гарантирует всем и каждому счастье. И наставник показывал. Показывал. Как люди с огнем веры в лучшие в глазах, обещая всем и каждому счастье и достаток, резали тысячи и тысячи жертвы, они называли это жертвами ради лучшего будущего, которое никогда не наступало надолго, люди не предназначены для жизни в Царстве Небесном, сотни миров, где цикл повторялся вновь и вновь, кровавая мясорубка ради счастья, в лучшем случае, краткое наступление обещанного, неминуемое падение построенного рая, а потом цикл завершался, и все начиналось по новой. У нас похожая ситуация. Два урода принесли в жертву тысячи жизней, потому что побег на землю показался им самым простым и надежным планом. Ради будущего меридиана, ага, какой отстой, почти падаю на свое место на кровати, роняя лицо в раскрытые ладони. Простите меня, прости Корнелия, извини, Элли. И вы, девочки, простите. Просто я уже не могу рассказывать вам легкие теории заговора. Поймите одну простую вещь, в том, что сейчас происходит на Меридиане, виноваты не Кондракор, не Фобос. Первые наложили самую обычную блокаду. Почему ничего не поменялось после пропажи сердца, я не знаю, но допустим, что правители Кандракара посчитали, что это уже не их дело. Если Меридиан разругался с Кондракором в пух и прах, то проблемы индейцев перестали быть проблемами шерифа. А Фобос кто-нибудь объяснит мне, что вообще плохого тот сделал, а... Я поднимаю глаза, тяжело глядя на всех стражниц по очереди, что он сделал, не отдал то, что по праву принадлежало его семье, не дал кому-то сесть на свой трон, не посадил на него Элли, которой в то время и года не исполнилось, не склонил голову перед кучкой много о себе возомнивших революционеров, которые, на секундочку, сами не в курсе, из-за чего у них мир погибает. Мы за народ Меридиана, с жаром вещает Калиб, видел я этот народ» общался с крестьянами, им плевать на то, кто на троне сидит, они жрать хотят, хотят жить нормально, а не отбиваться от пухнущих с голодухи и сидящих в лесах отчаявшихся бывших соседей, пошедших кривой дорожкой или всякой хищной жути из болот. Так кто виноват-то? А я вам скажу, виноваты два голгота, которые, услышав какую-то чушь, сотворили ерунду по-настоящему кошмарную. И, если я прав в своих подозрениях, виноват тот, кто стоит за этой Волшебный в своем кретинизме, идеи, «Нилу, успокойся, пожалуйста», — попросила Вилу. «Да я уже все сказал, машу рукой, повесив плечи. Нашел время, чтобы выходить из себя». Корнелия не сдавалась, сверля меня злым взглядом. Впрочем, накал девушка явно сбавила. Наша златовласка дурой не была, а чуть колючий характер, это даже мило в каком-то смысле. «Все правильно», — внезапно заговорила он. «Девушка деревянной походкой подошла ко мне», и как я недавно, тяжело плюхнулась на кровать рядом. Нилу правильно сделал, что все высказал честно. Не нужно мне врать, чтобы не расстраивать. Платиновая блондинка прислонилась ко мне боком, а я в ответ осторожно приобнимаю ее за плечи. Чувствую, как она напряжена, словно вся состоит из прямых палок. Мне нужно на меридиан. В голосе девушки появились странные нотки. Предвкушение, напополам с требованием. Нужно как можно скорее. Теперь я поняла что это были за сны, мой мир меня звал, теперь я понимаю, почему те, кто играл роль моих родителей были мне так неприятны, они держали меня здесь, пока там умирает мой мир, я понимаю, что это за тоска внутри меня, Меридиану плохо, мне плохо, Нил, отведи меня к брату, Элли, начал я осторожно, при всех моих сомнениях, что князь, средоточие зла, остается возможность, что он, действительно, Может желать тебе плохого, тогда защити меня, или он повернула ко мне свое красивое лицо, серьезно взглянув в глаза, секунда, две, и она одновременно печально и с хитринкой улыбается, ты же не против подзаработать, м, кажется понимаю, я ожидал от нее слез, может даже того, что мы разругаемся из-за сказанного мною о Браунов, но, сейчас рядом со мной сидит не просто девушка по имени Леон, а еще и хранитель сердца мира, еще не пробудившаяся, но уже осознавшая себя, услышавшая шепот сердца Меридиана, все непонятное в своей душе для нее стало ясным, а мысль, что Меридиан умирает, превратилась из смутно беспокоящей в обжигающе болезненную, ведь он умирает без нее, и в данный момент для девушки отошло на второй план вообще все, фальшивые родители, мои их обвинения, подозрения в отношении Фобоса, сердце стремится вернуться на свое место, потом, когда Меридиан напьется... Или вспомнит об остальном, но сейчас для нее важен лишь ее мир, взывающий к ней. Ты решила нанять себе придворного чародея, чувствую, как на лицо выползает чуть кривая, но улыбка. Честно, я рад, что вся тяжесть проступка воспитавших ее голготов дойдет до нее позже. Такие это прекрасное решение, твое высочество, Иллион Исканер, Свет Меридиана, от автора. Голготы под личиной людей, исполняющие роль матери и отца Илион, я не нашел упоминания их расы, поэтому решил сделать голготами. Глава 27. Нил, зачем? Корнелия с усталостью во взоре своих красивых глаз наблюдала, как я ношусь по пещере и сгребаю все свое барахло в кучу. Ну как зачем? На секунду замер, почесав затылок гаечным ключом, который потом бросил в горку металлического лома, но под нетерпеливым взглядом он Сидевший с виллой корни на диванчике, снова активно задвигал булками. Во-первых, несмотря на то, что я на 90% уверен в том, что Фоба снизло во плоти, я не могу утверждать, что он не попытается как-то повлиять на Элеон или причинить ей вред. Между прочим, ты уже это говорил, говорил, говорил, отмахиваюсь от Ирмы, которая, судя по ехидной мордашке, хотела меня как-то подколоть, и даже почти уверен, что князь не будет вредить Элле. Сразу, по крайней мере. Но я не настолько самовлюбленный индюк, чтобы считать личное мнение, основанное лишь на догадках, истиной в последней инстанции. Есть еще такое понятие, как события, произошедшие за кадром. Мы банально не знаем того, о чем не были в курсе те голготы. К тому же я в душе не могу предположить, что еще могло произойти на Меридиане, пока эти двое пинали на земле баклажаны. Так что лучше я соберу свои вещи... И по минимуму буду пользоваться тем, что даст Фобос. А во-вторых, полюбопытствовала Тарани, укладывающая мои и свои книги с бумагами в картонные коробки. А во-вторых, посмотрите на Элли. Я сомневаюсь, что она сможет требовать для меня инструменты и материалы. По крайней мере, первое время. Почему это? Принцесса обиженно надула губки, показывая, что не оценила мои в ней сомнения. Потому что ты, милая, добрая и воспитанная девушка. Вздыхаю качая головой, и ты не сможешь пинком открыть двери в свой тронный зал, с грозным и командным рявком, это все теперь мое, королевский стул, мой, сокровищница, моя, казна, моя, все симпатичные парни, мои, и выдайте моему новому чародею все, что он только потребует, ты, скорее всего, при первом знакомстве будешь и брата стесняться, а о том, чтобы сразу кинуться руководить, требовать и принимать решения, «Я вообще молчу». Э, -э, э да, наверное, так не смогу». Или он печально опустила глазки. «Отставить грусть». Воинственно взмахнул старым дисковым телефоном, найденным на свалке где-то месяц назад. Практически раритет, между прочим. Аппарат после этого по дуге отправился в кучу мусора и э -э -э, запчастей и компонентов. «Ты, главное, скажи, что я твой чародей. А дальше я сам объясню, зачем тебе персональный рыжий маг. Так, ваше рыжество». Погоди, Ирма почесала кончик носа. Что ты там говорил про симпатичных парней? А ты с какой целью интересуешься? Подозрительно щурюсь на шатенку. Все симпатяги меридиана собственность моей нанимательницы. Ей еще горем собирать, сердца разбивать к какой горем! Испугалась и одновременно покраснела ли он. На М-меридиане что? У королевы обязательно должен быть гарем? Да вроде нет, волокук кучи железа половину недоделанного голема типа лейтенант. Но тебе гарем обязателен. Ты, как-никак, главная героиня. Я думала, что Элеон Принцесса склонила голову к плечу Хайлин, ставя на столик перед девочками чайник заваренного чая. Ну разумеется. Помните, я рассказывал про мультивселенные и что некоторые истории из реальных жизней в одних мирах превращаются в комиксы, в фильмы, Сериалы в других, ага, азиаточка кивнула, разливая горячий напиток по разнокалиберным чашкам и кружкам. Ну так вот, если подумать, то Элли – натуральная героиня такой вот истории. Обратите внимание, она собрала все признаки основного персонажа. Простая девочка, учащаяся в школе, оказывается самой настоящей принцессой другого мира, да еще и сильнейшей волшебницей. У нее есть хорошие подруги, тоже сильные чародейки. И друг Мак, исполняющий роль умника в их компании, осталось только найти комичного персонажа, Ирма, весело воскликнула Хайлин, эй, оскорбилась стражница воды, Бланк, рассудительно предположила Тарани, да неважно, важно, что сейчас мы собираемся отправиться на Меридиан, чтобы посадить на трон нашу подругу, приключения, вся фигня, а в процессе Элли будет встречать всяких брутальных мачо, чувственных красавчиков, Благородных рыцарей И они все будут влюбляться в нее И падать к ногам ее высочества Гарем Гарем из парней Элеон 16 Отрезала Корнелия И че, фыркнув Применил я универсальный аргумент Гулять и встречаться Можно Мне мистер Лер сам говорил Наберет Элли парней про запас Положит на мужском складе А когда вырастет Достанет Запас карман не тянет Я не хочу Заявила Элион. Гарем Это фу Так, стоять, это когда это папа тебе говорил, что гулять можно, подскочила стражница воды, давно уже, пожимаю плечами, еще осенью, кажется, из чего он тебе это сказал, Ирма, а подумать, приподнял правую бровь, глядя на девушку с насмешкой, что еще должен был сказать отец, когда рядом с его дочерью и ее подругами крутится такой рыжий похититель сердец, как я, Нилу, ты скромность потерял, расхохоталась Хайлин. Ее у него отродясь не было, фыркнула Корнелия. «Ну, папа!» Шатенко плюхнулась в мое кресло, закатив глаза. «Ну, я ему устрою. Это за что? Чтобы не лезть не в свое дело». Так он и не лез. Он, как и полагается хорошему полицейскому, проводил работу с населением. Мы с ним тогда еще не так хорошо знакомы были, вот и предупредил. И я его понимаю. «Вы девушки привлекательные, что там у меня может перемкнуть?» Неизвестно, может крышу бы сорвал от такой красоты рядом. Ты его чего защищаешь? Разумеется, удивленно смотрю на распалившуюся шатенку. Ирма, том для меня сделал супермного. Он помог мне с документами, мотался вместе со мной по инстанциям, просил знакомых по-дружески ускорить бюрократию, которая в вашем мире просто чума смертельная. Он, в конце концов, пустил меня жить к себе в дом, в котором жили его жена и дети, и он не взял с меня ни цента. Том, мировой дядька, и меньше всего я хочу, чтобы из-за того, что я ляпнул тут не подумав, ты устраивала ему истерики. Не забывай, изначально он считал меня просто вашим знакомым, а потом начал замечать, что вы всей компанией зависаете в гараже, где я работал. Он не скандалил, не угрожал, просто заметил мне, 18-летнему парню, что вам еще по 16 мм, стражница воды, сделала вид, что задумалась, Ладно! Пусть живет, милостиво махнула она рукой через пару секунд. Кстати, если вы закончили, Корни сделала глоточек чая с видом королевы Великобритании. Когда я изначально спрашивала зачем, я имела в виду, зачем ты весь этот хлам собираешь в кучи. Так я же уже сказал, чтобы на меридиане у меня были. Нет, это я поняла, но зачем эти кучи хлама, м чтобы упаковать, не тащить же мне всю эту гору очень нужных вещей на своем горбу. Тут грузовичок нужно нанимать. А мы спешим, кашу взглядом на нервно отстукивающую ножкой какой-то ритм или он. Сейчас все соберу, и в кубы свертки. У меня есть три дешманских, как раз для всяких немагических вещичек. Големы и банка уже упакованы, ранец броня готова. Сейчас соберу эти очень нужные вещи, и поедем на окраину, к дальнему порталу. Почему к дальнему? Поинтересовалась корни. Чтобы, если меня кто заметит... Врать, что еду на сходку ролевиков, киваю на свое боевое облачение, буду рассказывать сказки, что у нас сходняк стимпанков, стимпанкеров, кстати, Ирма, если Том будет спрашивать, я уехал на ролевку, потом придумаю что-нибудь получше, и Вил, я помню, серьезно кивнула девушка, вот недаром она рыжая, голова светлая, как у меня, стражницы, как только вернуться на землю, Должны будут ночью незаметно перетащить родителей Элеон ко мне в тоннель. Я тут уже подготовил два ложа долгого сна, что в условиях Аврала было не так уж и просто. Пусть поспят несколько деньков, к тому времени, как им нужно будет просыпаться. Элеон, надеюсь, отпустит одержимость меридианам, и принцесса решит, что делать с этими придурками. Все пошло несколько не по плану сразу, как только она, остальные стражницы, Элеон и Нилу прошли в портал. Платиновая блондинка, сделав несколько шагов внутри иллюзии, что защищало подступы к порталу, остановилась как вкопанная, широко раскрытые глаза, стиснутые кулачки, неестественно прямая спина и взгляд, направленный вдаль. Вилл с девчатами даже занервничали, а корни вообще чуть истерику не устроило. Благо Нилл успокоил, объяснив, что у он что-то типа шока от встречи с ее миром, они, типа, общаются, или что-то такое. Только вот возвращать принцессу Меридиана на землю сейчас ни в коем случае нельзя. Последствия могут быть очень плохими, от обморока, и до приступа безумия, который может наступить одновременно с пробуждением силы Хранителя, которую забирают от страдающего Меридиана. Нужно было ждать, и Нил даже сказал, что ступор или он не продлится больше пары часов, но, внезапно появился никто иной, как Фобос, собственной персоной, один. Просто возник в сотне метров от периметра, как зону иллюзий называл их рыжий чародей, неспешно подошел вплотную, и замер неподвижно. Так и стоят они уже почти полчаса. Князь Меридиана, молча и величественно, а стражницы настороженно и шумно. Знаете, а когда наш суперзлодей вот так, сурово спокойно замирает, то он тот еще красавчик. Чувствую, платиновые блондины, это мое, Ирма. Вилл вздохнула, тяжело по-настоящему тяжело, ей уже казалось, что этот день не закончится никогда, нервно, черт возьми, как все это нервно, а ведь им еще похищать ночи у спящих родителей или он, хорошо Нил дал попользоваться одной из своих приблуд для создания иллюзий, чего, Вилу, да прекрати, я, свободная женщина, в отличие от некоторых, и это естественно, что я рассматриваю симпатичных мне мужчин, женщина, Корнелия фыркнула, даже забыв о том, что сверлило Фобоса подозрительным взглядом. Ирма, в этот раз уже вздохнула тарани, закатившая глаза к небу. Замолчи уже. Да что, что, он, реально красавчик. Хайлин, скажи же. Ну у Фобоса есть определенный шарм. Азиатка склонила голову на бок, разглядывая неподвижно стоявшего за пределами иллюзорной зоны князя. И кстати, теперь понятно, почему мы не замечали, что они с он похожи. У них очень разные лица. То есть сами лица по-родственному похожи, но выражение или он всегда мягкое и нежное, а Фобос сейчас словно скала покрытого льдом гранита, несокрушимый, непоколебимый и недосягаемо холодный, точно, плохой парень, очень-очень плохой парень. Ирма активно закивала, когда вот так, без суеты на него смотришь, начинаешь завидовать Виллу, что это ее он тогда поймал, везучая рыжая, кто-нибудь, дайте ей по голове, посильнее. Призвала предводительница, стражница остальных своих подруг к насилию. Меня, между прочим, в яму кинули, к Бланку. Там еще колиб был, но оставлять девушку в компании Бланка, действительно, чрезвычайно жестокий поступок, вынуждена была согласиться Ирма. Жили бы послинги на земле, их бы запретили женевской конвенцией, кивнула Корнелия. С другой стороны, представляете, как была бы рада Виллу Фобасу, если бы он достал ее из ямы через пару часов. Хайлин приложила пальчик к губам. Вы не думали, то она бы потом вообще все рассказала, и сама бы принесла сердце Кондракора, чтобы снова не попадать к бланку? Так вот какой был у Фобоса план. Ирма, в карикатурном приступе страха прикрыла ладошкой рот. Бесчеловечно. Девочки, вы явно переобщались с нилом корни устало прикрыла глаза. Только ваши теории заговора выглядят еще более абсурдно. Хочешь сказать, что ты бы, в то время, не согласилась отдать сердце? чтобы никогда больше в жизни не встречаться с Бланком. На лице стражницы воды проступило яркое сомнение. Эта златовласая блондинка замерла. В то время, я хм, а ведь может быть, видишь, Ирма хмыкнула, а еще про абсурд говорила. Девочки, Тарани снова тяжело вздохнула. Если вы вспомните слова Нила то он говорил, что внутри иллюзии нас не видно. Про то, что ваши разговоры не слышат, речи не было, э э, -э реально. Что ли, ошарашенно вытаращилась на подругу Хайлин, стражница огня не ответила, просто кивнув на фигуру князя, холодно надменное лицо которого в этот момент прорезала насмешливая ухмылка. «Да нет, не может быть», — Ирма фыркнула и небрежно отмахнулась рукой, демонстрируя свое отношение к словам Тарани. «Чтобы наш злобный Фобос, да просто стоял, пока мы его обсуждаем. Я пришел сюда не ради вас», — степенно произнес регент Меридиана, заставив всех. Кроме тарани, вздрогнуть и округлить глаза, а пустую болтовню проще игнорировать. Ну и да, моя сущность злодея просто не смогла пройти мимо такой прекрасной возможности заставить вас испытать неловкость. Девчонки, кажется, в местных болотах сдохло что-то крайне крупное, зашептала Ирма. Он же пошутил, или я чего-то не понимаю, больше похоже на насмешку, тихо ответила Вилла. я все равно вас слышу. Человек, что уже два года занимал почетное место главного врага стражниц завесы, из с которым год они активно боролись, утомленно вздохнул. И то была ирония. Зачем тогда ты сюда пришел? Корнелия заговорилась с необычной для себя неуверенностью, из-за сигнала о множественном прохождении в портал со стороны земли. Вернее, специфики одной из пришедших сюда персон. Сначала я испытал разочарование в отношении нашего общего знакомого, который гарантировал, что прорехой будет пользоваться только он и его ученица для проведения технического обслуживания и сбора информации о работе скважины. Семь человек, пятеро стражниц, Ниллин Брисер, Рократер, и ваш дружок, Калиб. Так я предположил, но реакция Меридиана, последовавшая за использованием портала, и данные с лей-линии поблизости, показавшие чудовищное количество вливаемой магической энергии, сказали мне о том, что седьмой гость нашего мира... Совсем не гость. И ты просто стоишь здесь, а чего вы от меня ждали? Прыжка на стражниц Кондракора с активной подпиткой от сердца, прямо головой в охранный периметр, установленный нашим общим знакомым, существуют менее глупые способы опозориться. К тому же, как уже говорил, я здесь не ради вас. Регент Меридиана явился приветствовать вернувшийся свет нашего мира. И теперь я терпеливо жду, когда сестра придет в себя, после встречи с истосковавшимся родителем. «Спасибо за терпение, ваше высочество», — подал голос Нилу, придерживающий за локоток Иль он, все еще находящуюся не в себе. Мелочи, Фобос на мгновение дернул уголками губ в едва заметной улыбке. «Вполне себе доброжелательный, нужно заметить. Я ждал почти 16 лет, потерплю еще немного. Меня до сих пор коробит от мысли, что мы собираемся отдать ему или он, Корнелия, словно не веря, Покачала головой. Она больше всех была против этого плана, но переспорить принцессу Меридиана, что чуть ли не содержимостью рвалась сюда, у подруги не вышло. Мне, в этот раз князь улыбнулся не едва заметно, а вполне себе явно, хоть и не широко. К тому же иронию в коротком вопросе можно было черпать ведрами. Удивленно задранные брови передавали подчеркнуто демонстративное удивление Фобоса. «Вы заблуждаетесь. Сестра пришла сюда не отдавать себя в мои руки» а взять принадлежащее ей по праву, по праву крови и договора, что заключили первые эсканеры с этим миром. Она пришла сюда, влекомая криком умирающего родителя, как и любое любящее дитя, мечтающее ему помощь. Ваши планы, желания, сопротивления, уговоры, предубеждения, не имеют значения. Мою сестру призвал Меридиан, и сейчас они счастливы от долгожданной встречи друг с другом, до исступления, практически до потери сознания. Представь, стражница, что твоих родителей и сестру похитили, что их морит голодом и жаждой, что ты чувствуешь их муку, слышишь их плач, крики и спасаешь их. Теперь ты знаешь, что с малышкой Лилиан, мистером и миссис Хейл все будет хорошо, что они не погибнут. Представь свое счастье, представь свою радость. Так вот ты не испытаешь и доли тех чувств, которые сейчас захлестывают мою сестру, ведь в ней два сердца, ее и меридиана, я. Корнелия побледнела. «Значит ты, действительно, знаешь о нас многое, разумеется». Тарани Кук, Ирмалер, Хайлин, Корнелия Хейл и их лидер, Вильгельмина Вандом, Вилл. По привычке дернулась предводительница стражницы завесы. Фобос на это только безразлично пожал плечами. «Значит ли он сейчас?» Напряженно произнесла Корнелия, преднамеренно не закончив мысль. «Моя сестра знакомится со своим миром. Им нужно некоторое время, чтобы наобщаться» если можно так выразиться. Если бы она росла на Меридиане, то не испытывала часть чего-то вроде сенсорного шока. Дела. Ирма протерла глаза, посмотрела на Нила, потом с сомнением на Фобоса. Объяснение, спокойный разговор. Черт, даже не верится. А где угрозы? Приказы там всякие. Почему ты сам на себя не похож? В лицедействе больше нет никакого смысла. Князь сложил руки в рукавах мантии, Задумчиво посмотрев на тучи над головой, свет вернулся, и теперь, когда она по-настоящему встретилась со своим миром, даже вы не сможете ее отсюда забрать, мы уже останавливали тебя раньше, и в этот раз, прекрати, стражница, спокойно, даже с нотками усталости перебил Корнелию Фобос, снова, причем тут я, сестра сама не уйдет, мне больше не нужно скакать перед вами, кривляясь и изображая сказочного злодея, а вам пора уже наконец повзрослеть, верить в хугонгов, откладывающих яйца в людей, чтобы контролировать сознание жертв, клянусь, я был уверен, что вы не купитесь, хугонги что, в голосе Нила послышалось неверие, Эй, -э -э, девочки, вы реально, не, без шуток, тарани, я сразу сказала, что это все выглядело неправдоподобно, да он специально так говорит, чтобы это казалось намеренной подставой, Ткнула Корнелия пальцем в фигуру Фобоса, типа, это не мы ему планы сорвали, а план изначально был в том, чтобы мы потащились в болото. Князь на это ничего не ответил, продолжая смотреть в небо, видите, он даже не спорит, фыркнула Корни, правда, как-то не очень уверенно, знаете почему хранителя сердца в нашем мире зовут Светом Меридиана. Сегодня что, день улыбок Фобоса, в легком раздражении подумала Виллу. Мысль, что их реально завели в болото с целью поржать потом над этим в замке князя, немного выбивала из колеи. В голове даже возникла сцена из одного старого фильма, который она видела в детстве, где доктор Зло со своими приспешниками ржали как безумные, да и стоявший перед ними Фобос, смотревший в небо с умиротворенным выражением на лице и легкой, «Спокойной улыбкой это больше, чем просто необычно, потому что они стреляют лазером из глаз», – предположила Ирма, отчего Вилл чуть не скрипнула зубами. «Их подругу перевести на серьезные рельсы практически невозможно». «Нет», – коротко ответил регент Меридиана даже не опустив глаз, продолжая стоять с поднятым ктучим лицом. Несколько секунд тишины, последовавшими за коротким ответом Фобоса, прервала Корнелия. «И, что, нет, где ответ?» Наверху? Тихий голос Хайлин был полон восхищения. Вилл с непониманием сначала посмотрела на стражницу воздуха, которая стояла рядом, задрав голову к небу, с выражением лица, полным восхищения, после чего сама взглянула в небо. Вау! Ирма буквально украла восклицание у своей предводительницы. Действительно, молча согласилась с подругой Вилл. В небе происходило настоящее вау! Недавно неподвижные, тяжелые тучи, что... Казалось, вот-вот прольют на землю очередной холодный ливень, словно бурлили, завораживающие в своем масштабе зрелище. Что это такое? Тихо спросила Тарани. Свет не виден за тучами, торжественно произнес Фобос. Значит они должны уйти, сегодня на эту землю прольется дождь. Но дождь из солнечного света, крепкая словечка от Ирмы стала даже каким-то контрастно-органичным завершением фразы князя. Небеса тем временем продолжали свою трансформацию. Вот прямо над ними в темно-сером массиве блеснула искра лазурного цвета. Она превратилась в маленький просвет, будто крошечную прорубь, пробитую в грязном льду. Прорубь, которая стала началом раскола всего ледяного массива. По небу словно пошли трещины, разрывающие облачный покров демонстрирующими за собой насыщенную синеву небо. Сначала такие разрывы были небольшими, но росли все больше и больше. В одном из них ярко сверкнуло солнце, и процесс сначала идти с фантастической скоростью. Тучи будто рвало и растаскивала. казалось их разгоняют чудовищной величины невидимые ладони. Красиво, нежный голос он послышался за спиной лидера стражницы завесы. Меридиан такой красивый, он старается для тебя, сестра, спокойно произнес Фобос. Ой! Платиновая блондинка, словно только вспомнила, что рядом кто-то есть, и удивленно посмотрела на князя. Или он, ты в порядке, Корнелия?» Мгновенно забыв о происходящем над головой, подскочила к лучшей подруге. «Я так испугалась!» «А, сестра Фобоса перевела удивленно туманный взгляд на корни!» «А, да-да, все хорошо, я немножко сильно ушла в себя, это это было так необычно, даже, наверное, пугающе!» Никогда не ощущала такую огромную и тяжелую радость. Столько любви, столько счастья. Девушка всхлипнула. Слезы покатились по щекам и он, но на лице сияла улыбка. Платиновая блондинка всегда была нежной и воздушной, а сейчас девушка просто светилась какой-то ослепительной, неземной красотой. У-у-у, Нил, стоящий рядом с Леон, зажмурил глаза. Настоящая сказочная принцесса. Аж глазам больно. Нил Линбрисер Рокротер Подал голос Фобос, «Не могли бы вы?» «Да, разумеется», — рыжий чародей зашептал, делая левой рукой довольно забавную распальцовку. В ручной компоненте заклинания было даже несколько оскорбительных жестов. «Благодарю», — теперь взгляд князя уже не был направлен в сторону голоса собеседника. Фобос глянул на всех по очереди, задержавшись на пару секунд на Нилле в его странном стимпанковском обвесе, после чего остановился на Элеон. «Между прочим, вот так пялится», — «Невоспитана», — заявила Корнелия, загородив он своим телом спустя несколько секунд. «Я, брат, который не видел сестру почти 16 лет, стражница», — в голосе князя промелькнули нотки раздражения. «Последний раз, когда мы встречались, она навалила воистину королевскую кучу в пеленке, хотя сама была размером около локтя. А сейчас передо мной стоит уже взрослая девушка. И как, по-твоему, я должен на нее смотреть?» О! Потерянная и самая близкая родственница, которую похитили во младенчестве, наконец нашлась. Ну и ладно, пойду посплю. Как-то так я должен реагировать. Да, вот, теперь я узнаю нашего злобного Фобоса. Пошла пассивная агрессия. Я не ваш. На Ирму посмотрели с таким высокомерием, что любому другому человеку стало бы не по себе. Но наглая улыбочка стражницы воды говорила о полном иммунитете девушки к чему-то подобному. И Фобос это понял. Тяжело вздохнув, князь с какой-то даже жалостью посмотрел в глаза Виллу, и как вы ее терпите, кхэм, девушка чуть замялась, но, уловив возмущенный взгляд Ирмы, твердо ответила, иногда, с большим трудом, эй, стражница воды аж задохнулась от наплыва эмоций, Виллу, ты должна была бороться со злом, а не примкнуть к нему, отсылочка на десяточку, с трудом расслышала Виллу тихий шепот Нила. «Мой брат», негромкий голос Элеон заставил Виллу с облегчением вздохнуть. Ситуация, в которой оказались стражницы, действительно была необычной. И рыжая чародейка с удовольствием уступила бы место в беседах с Фобосом кому-то другому. Элеон, князь с готовностью перевел взгляд на сестру. «Добро пожаловать на Меридиан. Спасибо, наверное». В глазах девушки горело любопытство и опаска. «Я пришла, я тебя ждал, как и весь Меридиан». «Но это ты уже знаешь», — Фобос говорил спокойно, даже, наверное, с легким флегматизмом. «Правда жаль, что нашел тебя не я», — мужчина с сомнением обижал взглядом стражниц, потом посмотрел на Нила, хотя, все могло бы сложиться хуже. «Итак, сестра, наверное, главный для меня вопрос, проводить тебя домой, я не одна, разумеется», — князь Исконор пожал плечами, узнав, кто твои подруги. Я и не сомневался в отношении твоего отношения ко мне, да и в целом, озаботиться защитой, хорошая идея, только я не понимаю, как стражницы смогут нормально присматривать за тобой, как же жизнь на земле, школа, Кондракер, в конце концов, я предложила Ниллу стать моим придворным чародеем, или он немного запиналась, явно смущаясь говорить в лицо Фобосу о своем недоверии придворным чародеем, а вот здесь князь явно удивился, Ниллен а как же ваша позиция невмешательство? дело в том, ваше высочество, что мы с ее высочеством были знакомы и дружили на земле, при всех моих сомнениях в некоторых убеждениях стражниц, я все же предпочту присмотреть за своей подругой, пусть из-за этого придется проигнорировать некоторые свои принципы, все же друзья, это настоящие сокровища. И они мне дороже любых денег. К тому же мы с Алион договорились, что если я и буду сражаться, то только ради ее защиты. О, Нилу, растроганно пробормотала Хайлин. А нас он защищать не рвался, буркнула Ирма. У нас сердце Кондракора, так-то, заметила Корнелия, гордо вздернув носик. И мы сами лезли на рожон, добавила Тарани. Сокровища. Фобос в этот момент показался Виллу каким-то обеспокоенным. Он пристально посмотрел на Нила, потом на Алион. И тяжело вздохнул. «Ну конечно, принцесса, кто же знал, что это все не сказки? Простите, теперь рыжий, сначала явно удивился, но потом тряхнул нечесанной головой. «Нет-нет, вы ошибаетесь, я, не дракон, я этого и не говорил», — миролюбиво ответил князь. «Но, или он, я настоятельно не рекомендую давать своему чародею доступ в нашу сокровищницу». «Подобное может привести к неожиданному результату». «Это точно», — уверенно кивнула Ирма. «Рыжий поставит кровать на самой большой горе золота и будет оттуда шипеть на всех, кто зайдет. Может даже огнем дышать, и хвост прорежется с чешуей и крыльями. Чужого мне не надо», — Нил, сложив руки на груди, оскорбленно покосился на стражницу воды. «Так я имела в виду, что ты начнешь отгонять всех от золота. Исканнеров ради того...» «Чтобы помочь подруге, ты зачем ему идеи подаешь?» – обеспокоенно зашептала Корнелия, после того, как Рыжий явно задумался. «Господи, какой бардак, балаган, цирк, я так больше не могу!» – взвыла про себя Виллу. «Почему, ну почему, каждый раз, когда им не грозила опасность, их отряд превращался в группу или комиков, или скандалистов? Если вы не против, то давайте продолжим наш разговор в замке», – Виллу вздрогнула поймав на себе взгляд Фобоса, взмахом руки открывшего в воздухе портал, такой утомленный и просто под завязку наполненный сочувствием взгляд. «Это вообще нормально, что ей на миг почудилась некая солидарность, промелькнувшая между ней и князем, да и в целом, он же тиран. Почему они все так почти спокойны?» Вилл вандом вздохнула. «Конечно, ага, тиран. Три раза. Именно потому, что никто из них уже в этом не уверен чуть больше». Чем полностью, стражницей привели сюда он. давно уже вся их беготня с повстанцами была больше по инерции, банально сложно им было признаться себе, что год своей жизни девушки потратили на какую-то мутную движуху, да и перед Хайлин было неудобно, не скажешь же подруге, что ее бабушка либо им всем дурит головы, либо сама кругом обманута, с каждым посещением Меридиана, чтобы разрушить очередной коварный план узурпатора. Они все четче замечали наигранности фальш всего происходящего. Ну после того, как один рыжий на пришелинец обратил их внимание на многочисленные нестыковки. Хугонги эти, у них же реально яйца даже больше страусиных. Ой, ладно, черт с ними, с птицами. Вот месяц назад стражницы не дали Рейтару прокопать тоннель в Вечный Город. Тарани потом на всех, как на дур смотрела и спрашивала... Почему бы Фобосу не повторить попытку и начать копать не с помощью пленных повстанцев, часть которых сбежала и рассказала Калибу о плане узурпатора, а согнать на это дело полностью верных лурдинов, или ларвеки. Оказывается, те, которых на них спускал Седрик, были специально выведенными, тренированными и приученными брать цель живьем. Их диких сородичей Вилла увидела совсем недавно. Те точно не стали бы просто пленять девушек, а потом угрожающе шипеть, сразу бы. Слад с жвалами, и башки нет, да и сам Седрик орет, все крушит, лапами машет, а по-настоящему никого из них за целый год даже когтем не поцарапал. И ведь были, не раз были ситуации, когда она думала, что все, конец ей, или кому-то из подруг. Но змей каждый раз медлил, начинал толкать какие-то пафосные речи, издеваться. В итоге девчонки чудом спасались, да еще и потешались над оборотнем. Черт, мне что, стыдно перед Седриком. С ужасом подумала рыжая чародейка, Вилу, ты идешь, или как, Нилу проверил, с той стороны портала ловушек нет, отвлекла подругу от размышлений Тарани, да, а, да, иду, девушка тряхнула рыжей шевелюрой, твердо направившись к открытому порталу, сегодня произойдет одно из двух, либо Фобос попытается устроить пакости и подтвердит, что он злодей, либо нет, и все станет только сложнее, главное, чтобы Нилу, как обещал, смог вытащить или он. Если князь попытается на них напасть, когда девушек не будет рядом, мы на месте. Да неужели, две фигуры в плащах с капюшонами замерли в темноте напротив места, где должны были быть ворота полуразрушенного форта? А я не заметила этой развалины прямо перед носом. Начнем. Приятный, нежный и мелодичный женский голос первой фигуры не изменил тона, оставшись таким же спокойным. Главное, не шуми, второй голос, также принадлежащий женщине, Был столь же мелодичен и приятен слуху, как и первый, только в нем можно было услышать нетерпение, злость, азарт и надежду. Ты же понимаешь, что, скорее всего, здесь будет то же самое. Плевать, даже доли шанса достаточно, чтобы не рисковать, тогда давай закончим побыстрее. Главное, не шуми. Хорошо, хорошо, как скажешь. Фигуры сделали шаг вперед одновременно, и в тот же миг размылись в воздухе, превратившись в едва заметные пятна похожие на марево-перегретого воздуха. Днем на что-то подобное можно было обратить внимание, но ночью, в свете редких факелов, натыканных тут и там, внутри практически руин, без шансов. Животные, едва слышный голос коснулся слуха первой, когда они обе прокрадывались мимо сношающейся парочки грязных, вонючих людей. Хуже обезьян, услышала в ответ вторая. Судя по запаху, они не мылись никогда. Я уже практически мечтаю, чтобы мы его здесь не нашли, тогда может, нет, если есть хотя бы шанс, не хочу испортить первое впечатление, как скажешь, коридоры, местами практически перекрытые упавшими балками и осыпавшимися каменными стенами сменялись полуразрушенными залами, потом был дверной проем в подвал, который нес следы когда-то прочной двери, лестница, что сохранилась, наверное, лучше всего в этих руинах, подвальные помещения, где, судя по запаху, Местные хранили провизию. Ни одна из них такую тошнотворную мерзость пробовать не стала бы даже под страхом смерти. Вообще, запахи этого места оказались самым тяжелейшим испытанием для них. Опять вздохнула вторая фигура, сжимая в кулаке маленькую колбу, наполненную кровью. Рядом с ней умирал какой-то шаман, наверное, получивший ядовитый дротик в шею. Сомнению обеих дев, скрывающихся под плащами, к тому моменту уже не было, мальчика здесь нет, значит можно не сдерживаться, ну, знаешь, первая скинула капюшон, я бы не хотела, чтобы мой племянник дружил с этими обезьянами, от одних мыслей, что малыш носит вонючие шкуры, кишащие насекомыми, замолчи, меня сейчас стошнит, вторая, как и первая, избавилась от капюшона, на красивом темно-сером, почти черном лице с легким синеватым оттенком, Застыла гримаса брезгливого отвращения, взгляд фиолетовых глаз салыми вкраплениями попытался обжечь сестру злостью, но, первая оставалась все такой же спокойной.